Почему пьешь? Ну, был сволочной капитан. Ну, он попался, подлец. А разве люди таковы? Смотри, как Наталья с тобой возится. Все ли люди на капитанский аршин? Тебе что, жизнь не мила? Давно собираюсь с тобой поговорить. Бороться надо за себя, за свою жизнь. Ее Я... не перепивай. Сам буду говорить. Жизнь перед тобой, Ульян. Работа, друзья. Какое право ты имеешь клестать водку? Отвечай. Ты да, я. Молчи. Ничего ты не можешь ответить. Люди, солнце сходи. Какое право ты имеешь водку пить, а? Да я... Молчи. Сто лет хочется жить, а ты... Да, милый ты мой человек, ты водку пьешь. Да не гляди ты на меня такими страшными глазами. Давай-ка, Паниша, придремлем полчасика. Добро. Добро. Кажется, что утром об течет быстрее. Утром на обе чаще, чем ночью отплывают от пристаней юрки и катера, нащупывают путь в узкие протоки пароходы. Сотни лодок и облаков наискосок перерезают реку. Об готовы работать, дышать, греться на солнце, поить прибрежные поймы влагой, кормить изголодавшуюся за ночь рыбу. На носу катера чудесный, повернувшись лицом к ветру стоит Виктория. Она готова сто раз повторять, сверхоланцевым покончено. Мир не кончается промыслом. У нее, у Виктории Перелыгиной, будет другая жизнь, другие друзья, и, конечно, найдется человек, которого она полюбит по-настоящему. Спрыгнув с катера, Виктория садится под навес, раскрывает тетрадь. Повариха, тетка Анисия, озабоченно возятся у плиты. Ничего не жрут, одежонку поизорвали. Ночами шарашутся, что творится. Натащили железы, ночи не спят. Вчера осталось я после работы котлы почистить. Гляжу, а эти, нате вам, приезжают. Железяку с собой притащили и говорят, ты, говорит, шла бы, онися Анися отдыхала, говорит, на, на мне когда А утром я охватилась, кочерги нету. Я туды, я сюды, а этот варнак Семен стоит, как хочется. Из твоей кочерги, говорит, винты сделали. А? Видишь, что задумали? Скорость увеличить. Ну ладно, ну пущай эти мальчишонки, ну пущай. Ну старый-то пес и сигней, а он как куда лезет. Увеличивать скорость? Ах. Как увеличивать скорость? О чем вы говорите? Да и об стегней. Скорость не да, старый черт, увеличивает. Да, да за такую штуку, говорит, тебе Семен выйдет из Москвы, говорит, не меньше, как премия. ха ха ха ха ха ха Ну, девка, все понятно. Евстигней-то на премию обрадовался. Евстигней Петрович, Чего так запыхалось? Оказывается, вы собираетесь увеличивать скорость невода? Ну, а что? Почему я ничего не знаю об этом? Неужели не сказали? Ишь, беда. Как же так, а? Никто и не словечка, а? <с Никто <с ничего не говорил. Ай-яй-яй, безобразие. Как Сёпушка-то не рассказал? Мы с ним поссорились. Как же так? На одном песке робите... Из одного котла даете доедете. стегне Петрович, я жду ответа. Почему мне не сказали? А ты не спеши. Смотри, какая картина. Со Степкой-то поругались, он не скажет. Семен Степкин друг да настоящий. Кульян тихо тебя боится, не любит тебя. Наталья, ты к ней с высока относишься. Я человек молчаливый, разговорчивый. Товарищ Мурзин, я не нуждаюсь в ваших оценках. Прошу выслушать до конца. Что еще? Я жду. Отменно. Да ты присядь. Вот так. Люди мы свои, делить нам нечего. Хочу, чтоб поняла ты нас, рыбаков. Народ мы дружный, спокойный, доброжелательный. Подумай, не уходишь ли ты в сторону от людей. Это правильно. Я ничего плохого коллективу не сделала. А коллективу плохо трудно сделать. Одному, двум, но от силы трем можно. Потом раскусят, поймут, и ничего плохого уже не сделаешь. Ты, Виктория, о другом подумай. Не много ли самомнения об отношении к людям подумай? Ну, знаете, я не умею дипломатничать. Я к себе отношусь так же строго, как и к другим. Ну, ребята, хватит разговора разговаривать. Начнем за мед. Семен! Да. На машину! Есть Мотор все быстрее передает обороты валу выборочного круга. Затем вступает в действие валу ускорения, придуманный Семеном. Рыбаки единым духом выбрасывают на берег шевелящуюся мотню. Выгода ли Молодец, Вот да. В конце августа в Нарыне, когда выпадает дождливая погода, становится холодно. Ой, покрыто плотным туманом. С утра идет мелкий, частый дождь. Из дому выходить не хочется. Грязь страшная. Ноги вязнут по щиколотку. Вот это да, зарядил дождичек. Здорово, Степан. Здорово! Сколько времени? Мы не опаздываем? Не, без 15-7. Плохая рыбалка будет. Да. Я во сне вот такой же туман видел. Какой? А, густой, страшный. Тебе не снится такое? Нет.